То, что маму пропустили по ее глазам, просто чудо. А то, что мы живо остались после путешествия по морю, разве это не чудо? Сколько раз мы уж видели смерть перед глазами? Сколько раз уж прощались с жизнью? Вначале, когда мы сели только что на пароход принц Альберт, все было замечательно хорошо. Я и мой товарищ Мендл пустились гулять по принцу Альберту вдоль и поперек. «Никому так хорошо не было, как нам. Никогда у нас такой квартиры не было, как сейчас. Дом на воде, трехэтажный дом на воде. Я однажды уже обрисовал его вам со всеми примечательностями. Представьте себе, вы сидите как будто бы в доме или гуляете, заложив руки в карманы, и в то же время едете, кушаете и едете, пьете и и едете, а людей, столько людей переведаешь, целый город едет с вами. А так как все едут на одном пароходе и в одно место в Америку, то вы знакомитесь со всеми, и все знакомятся с вами, и вы узнаете за день столько всякой всячины, сколько в другом месте и за год не узнаете. Бог ты мой, сколько знакомств завели моя мама, Броха и тайбу среди женщин. Но это все ничто в сравнении с количеством знакомых, которых приобрели мой брат Эля и его друг Пиня среди мужчин. Сколько они ни говорили, никак наговориться не могли. Женщины разговаривали о домашних делах, о кухне, о кладовой, о чистом и грязном белье, постели, о чулках, о наволочках, ротондах, о мужчины, об Америке, о заработках, о Колумбусе, о гонениях и погромах. Без гонений и погромов они никак обойтись не могут. А я уже давно говорил вам, что не терплю этого. Чуть заговорят о таких вещах. Я ухожу. Беру за руку своего товарища Мендла, и мы отправляемся гулять по улицам принца Альберта. Принц Альберт достаточно велик и красив. Каменные ступени, медные перила, сталь и железо, куда ни глядя. Затем люди, то есть прислуга. Их называют стюардцы и нойрсас. А матросы, как черти, носятся во все стороны. Я и Мендл завидуем Мы даем себе слово. Когда вырастем и станем большими, записаться в матросы. Одно нехорошо на принце Альберте. Нас не всю допускают. Стоит нам попытаться выбраться из третьего класса, в котором мы едем, как нас тут же прогоняют. Сами матросы. Они ужасно злые. Да и пассажиры высших классов тоже злюки порядочные. Не будь они злюками, они запретили бы матросам выгонять нас. И что им сделается? Съедим мы там что-нибудь, что ли? Мой товарищ Мендло вообще недоволен. Он не понимает, для чего нужны классы. В Америке, говорит он, нет никаких классов. Если я не верю, то могу спросить моего брата Эли. Но Элли не любит, когда задают глупые вопросы. Я лучше спрошу нашего друга Пиню. Пиню как раз не прочь поговорить о таких вещах. Он может совсем вас заговорить. Его только затронет, Он, как заведенный будильник, не умолкнет, пока завод не кончится. Пиню я застал на палубе. Он сидел, уткнувшись носом в книгу. Он так близо рук, что читает не глазами, а кончиком носа. Я подошел к нему вплотную. — Рэп Пиня, хочу вас кое о чем спросить. Пиня отвел нос от книги. — Что скажешь, малыш? Так называет меня Пиня, когда он ко мне расположен. А расположен он ко мне почти всегда, даже когда ссорится с моим братом Элли, даже когда его жена Тайбл дуется. Я говорю ему, мол, так и так. Правду ли говорят, что в Америке классов нет? Надо было вам видеть, как загорелся пени как он разгорячился, принялся ораторствовать, плеваться, сыпать высокими словами. Америка — единственная страна настоящей свободы, настоящей справедливости. В Америке, — говорит он, — вот здесь можешь сидеть ты, а рядом с тобой президент. Подальше нищий, поберуша, ничтожество, а еще дальше граф, князь, миллионер, прогресс, колумбус. Пиня только был собрался спустить в ход самые красивые слова, как его вдруг перебил какой-то эмигрант, совсем незнакомый. Если это и в самом деле, как вы говорите, такая счастливая страна, где все равны, откуда ж там берутся нищие графы, поберуши и вельможи, Одно из двух. Но тут мы оставили пеню с этим эмигрантом и другими пассажирами, пускай себе дерутся, лишь бы мы добились своего, узнали, что в Америке классов не существует. Выходит, стал бы, что Менл прав. Он говорит, что классы надо ненавидеть, то есть что пассажиров высших классов надо ненавидеть. А я не понимаю, почему. Что я могу иметь против них? Но Мендл говорит, а чего они заперлись у себя во втором и в первом классе среди зеркал? Не пристало им таким важным баром сидеть вместе с нами здесь внизу, или мы не такие же люди, как они, или Бог у нас с ними не один и тот же? Однако Мендл дождался своего часа. Наступила ночь, когда вся знать, и второклассная, и первоклассная спустилась к нам в третий класс, и наступило всеобщее равенство. Был это в ночь емкий пур, когда читают «Колни-дрей». Молитва, читаемая в судный день. Так как принц Альберт вышел из Лондона в покаянные дни, то справлять ёмкий пур пришлось на пароходе. Накануне заговорились жареной картошкой. Здесь это называется петейтос. Кошерной пищи на принце Альберте нет. Вот и приходится нам все время питаться одной картошкой. Хлеба дают вдоволь, чай и сахар бывают каждый день. Было бы совсем неплохо, целый год можно так прожить. Однако моя заловка Брока говорит, что от этих петейтос Живот разбухает. Ну, мало ли что она может сказать. и не угодишь. Во всем она отыщит недостатка. Ей, например, и принц Альберт не нравится за то, что он ползет. «Где это слыханно», — говорит она, — «чтобы поездка длилась десять дней». Ей отвечаю, что виноват не пароход, а море. Наш друг Пини принимает с ей втолковывает, что море на земле втрое больше, чем суши. А мой брат Эли говорит, что не втрое, а вдвое. Что-что, о географии он знает лучше. На земле, говорит он, две трети воды и одна треть суши. Значит, море вдвое больше. А Пинь говорит, нет втрое. Нет вдвое, втрое, вдвое. Начинается ссора, но ненадолго, вскоре они мирятся. Кто будет молиться у аналоя, читать «Колни-дрей»? Разумеется, мой брат Элли. Правда, Кантром он никогда не был, но зато отец у него был Кантром, известным Кантром. Голос у него есть, читает он хорошо, а что ж вам еще надо?